Глава 24. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Воняло рыбой. У меня уже начало складываться впечатление, что так пах весь город, возможно, кроме замка графа, но тоже сомнительно. Даже высокая каменная стена не станет преградой для запахов. Впрочем, за стеной наверняка в каждом углу не валяются гнилые рыбьи потроха. Хотя кто знает, какие манеры у здешней аристократии. Портовый город Пожал плечами Либра, будто это все объясняло. «Ладно, это действительно многое объясняло. Рыба у местных жителей — главное блюдо дня, на завтрак, обед и ужин. Хотя вряд ли простые горожане могут себе позволить жрать три раза в день. Это работать некогда будет. А судя по пустынности улиц, праздность тут не особо приветствуется. Наверняка большинство жителей в море ловят ту самую рыбу. Видели мы их лодки, когда подплывали». Впрочем, пристань не пустовала. Плечистые грузчики с мордами, не раз напросившиеся на удар кирпичом, таскали мешки и ящики с борта единственного крупного корабля. Наш Брик стал вторым морским судном в гавани, остальные места занимали совсем уж утлые лочонки. Все, способные держаться на плаву, сейчас были на промысле. «Средневековье!» — вздохнул я. «Даже на дне было получше». «Это из-за иномирцев», — пояснил Либра. «Они там хоть чуть-чуть, но двигали прогресс, привносили что-то для развития. А тут...» «Ага, много мы прогресса надвигали, аж задвинули», — хмыкнул я. «Я, когда был лордом-драконом, в приказном порядке приучил своих бойцов мыться минимум дважды в неделю», — поведал Либра. «А еще не кидать объедки под столы, не мочиться в окна, ну и всякое другое по мелочи». Я посмотрел на него слегка округлившимися глазами. Да, о такой стороне прогресса я как-то вообще не подумал. Впрочем, мой двойник почему-то забыл упомянуть, что вооружил свою армию примитивными аркибузами. Видимо, это он достижением не считал, учитывая, что из этих железях с трудом можно было попасть в слона в упор. Зато грохота и дыма было как от паровоза. «А тебе не надо корабль разгружать?» Сменил я тему, махнув рукой в сторону грузчиков. «Боцман разберется», — покачал головой он. «Ты ведь вроде бы в кабак», — напомнила Эмма. Я глубоко вздохнул и поморщился от вездесущего запаха. «Уже начинаю сомневаться. Наверняка там главное блюдо дня — рыба. И я боюсь представить, что они тут пьют». «Тогда, может, сразу в замок?» — пробасил Экхард. «Уж у графа наверняка найдется, что выпить и пожрать». Стоило его высочеству ступить на сушу, как цвет лица мигом начал возвращаться к человеческому. А теперь вот и аппетит, видать, проснулся. «Нет уж, ради того, чтобы посмотреть, как Эхар давится соленой рыбой, заедая ее сушеной рыбой, я потерплю вонь и неудобства». «До открытия портала три дня», — сообщил я. «С половиной». «За это время мы точно разругаемся с графом, даже если он нас все-таки примет. Хотя что ему наплести, мы ведь еще не придумали». «Всегда хотела побывать в настоящем портовом кабаке», — оживилась Эстер. «Пойдемте скорее, а то обычно мы в портах на берег не сходили». «Ха, похоже, у моего двойника лучше получается оберегать свою беременную подружку». Впрочем, Эстер не вайпер. Пусть даже эльфийка уже не та наивная дурочка, но и до самоуверенности и независимости космической адмиральши пока не доросла. Но ей и не требовалось, раз всегда рядом был тот, на кого можно опереться. «Пошли!» — махнул рукой я. «Раз Либра на берег не сходил, значит местных заведений не знает». «Ничего, найдем. Вряд ли трактир будут сильно прятать. Жаль, по запаху не учуете. Впрочем, там, где едят, вонять должно сильнее». Не самый радостный вывод, но логичный. Вряд ли ли тут кто-то удосужился далеко увозить объедки. «Эй, милостивые господа!» – донесся голос, тон которого совсем не соответствовал обращению. Без уважения он говорил. «Я повернулся». Оружие мерзкое, мерзкая, воняет рыбой, обычный местный житель. В руке нож. Наверняка для потрошения и разделки рыбы. Ну и на человека сгодится, конечно, чего бы нет. «Ты совсем идиот?» — поинтересовался я. Вежливо поинтересовался. Ну, насколько смог. «Ты это, твое лорство, кошелек отдай!» Ничуть не обидевшись на оценку его умственных способностей, предложил грабитель. «И девок ваших на часок-другой, потом вернем». «Еще двое справа, трое сзади, двое впереди», — тихо сообщил Либра, быстро и профессионально оглядевшись. Похоже, навыки спецназовца он не растерял. «Ну ладно, допустим, грабителей восемь. Восемь оборванцев с ножами. Против нас пятерых. Они точно идиоты. Пусть даже девушек они в расчет не приняли. Но у меня меч за спиной, у Либра на поясе, у Экхарда вообще здоровенный двуручник». «К тому же мы все на голову выше этих недоделанных рыболовов, предпочитающих искать улов в темных переулках». «В общем, так», — начал я, пристально глядя в рябую рожу грабителя. Краем глаза я уловил движение. «Ну вот, не дали мне поболтать». Мой несостоявшийся собеседник рухнул на колени, пытаясь обеими руками закрыть дыру в брюхе размером с футбольный мяч. Двоим, кинувшимся из переулка справа, повезло больше. Им Либра сразу отстрелил головы. «Да, ничего себе игольник у него. Я-то думал, он просто утыкает противника иголками, превратив в ежика. А тут получается сразу разорванный на куски дикобраз. Зря я улыбился под прицелом, совсем не уверен, что у меня новая голова может отрасти. Все веселье испортил», — проворчал я. Пятерым уцелевшим бандитам хватило ума не высовываться, а сразу развернуться и свалить. Хотя заряда в пушке Либры наверняка хватило бы и на них, как и скорости реакции, так что это ничего для нас не изменило. «Точно!» — неожиданно поддержал меня Экхард. «Это нечестно и грязно». «Ну да, от удара мечом-то кишки выпадают аккуратной кучкой, а тут вон на три метра разбрызгало», — хмыкнул я. «Фу ты, поборник рыцарственности нашелся, а я уж было думал, что чему-то его научил». «Вроде бы ты торопился пить и жрать», – пожал плечами Либра. «Вот я и сэкономил время. Или аппетит пропал?» «Да нет», – почесав затылки затылке, отозвался я. Еще раз оглядел трупы. «Ну да, зрелище неэстетичное. Но вон та дохлая крыса у стены, которую кто-то успел наполовину обглодать, как бы тоже. И запах уже не стал, собственно, даже не особо изменился». «Даже не знаю, в какой момент труп человека с в брюхе стал для меня обыденным и неинтересным зрелищем, не вызывающим вообще никаких чувств. Может, вообще сразу при попадании в мир дна?» Все же я тогда быстренько прикончил двоих и глазом не моргнул, но ведь и грязи не особо много развел при этом. Подумаешь, лужи крови. Ничего такого, прямо отвратительного и шокирующего, тут сейчас другое дело. Но слишком много покойников я уже оставил на своем пути, перешагнул и пошел дальше. По большей части, не люди, конечно, но всякое бывало. Я глядел своих спутников, особо пристальное внимание уделив девушкам. Ну, Сэмой все понятно. Она всякое повидала еще во времена, когда первая обезьяна в моем мире слезла с дерева, взяла в руки палку и начала заставлять других обезьян работать, направив на путь превращения в человека. Но Эстер тоже глазом не моргнула. А ведь в космических войнах такое редко увидишь. Там обычно враги начисто сгорают в плазменных взрывах. «Хотя ведь игольник Либра притащил оттуда, так что, наверное, всякое бывает». «А спорим, что эти пятеро вернутся с подмогой мстить?» – заметила Эмма. «Спорим», – согласился я. «Ну что, себя можешь не предлагать, как бы уже и так...» Я покосился на Либру, которому мы о наших отношениях ничего не говорили. Но он только ухмыльнулся. «Да мы заметили. Все на корабле заметили. Глухих в команде нет. Не буду спрашивать, что насчет «Вайпер». Это твое дело». Я вздохнул с облегчением, потому что ответа на вопрос по поводу Viper у меня так и не появилось, а думать на эту тему совсем не хотелось. Вернее, я, конечно, уже давно знал ответ, но не хотел признаваться себе и принимать его, если только сперва мне требовалось кое-что проверить. После того, как я выпустил предвечную тьму в виртуальном мире, у меня вроде бы улучшился контроль над ней. Но это пока оставалось скорее смутным ощущением, чем фактом. Экспериментировать я не рискнул. Если выпущу ее, а потом не смогу сдержать, то ведь всему этому миру кирдык настанет. А вот если применить ее во время перехода через портал, тьма явно как-то связана с тем непространством, через которое происходит переход. Возможно, это даже одно и то же. В любом случае, надо проверять. «Вот и отлично!» — проворчал я. «Идемте искать кабак». Подходящее заведение нашлось достаточно быстро на ближайшей более-менее широкой улице. Разумеется, никакого названия на таверне не было. Вряд ли в этом городе умеет читать больше пяти человек. Да и то это по самому оптимистичному прогнозу. Так что вывеской служила рыба. Вот ведь удивительно, не правда ли? Неправда. Ну, не совсем рыба, рыбий скелет. К счастью, не натуральный, а вырезанный из дерева. Хотя, кажется, вонял совсем как настоящий. «Ну, если у них не будет мяса», – процедил сквозь зубы я, – «уж какую-нибудь собачатину найдут», – утешил меня Либра. «Вот спасибо ему! Теперь бифштекс или отбивную я тут жрать не буду. Пускай тащат тушу целиком, чтобы было видно, чья она». Я распахнул дверь ударом ноги в своей лучшей манере. Дверь укоризненно скрипнула и повисла на одной петле. Вот даже не знаю, радоваться тому, что открылся приток свежего воздуха в помещение, или все же огорчаться, учитывая уровень свежести этого самого воздуха. В нашу сторону повернулось восемь хмурых рож. Тоже грабители, или чего они не на рыбалке? Впрочем, в городе должны быть и представители других профессий. Кузнецы там всякие, плотники, портные и прочие. «Трактирщик, нести еду!» – проревел Экхарт. «Много еды! И выпивку тоже много!» «Что-то сегодня все подряд перехватывают у меня инициативу». «А вообще-то это именно я хотел повеселиться и устроить в городе дебош». «Пиво!» — дополнил заказ я. «Причем хорошего, не кислятины, иначе я возьму кружку и забью ее тебе в глотку». Я сопроводил слова самым устрашающим взглядом, направленным настоящего застойкой хозяина заведения. Но, кажется, на этого свинорылого уродца с отбитшими щеками мое сверкание глазами впечатления не произвело» видать, привычный к угрозам, учитывая местный контингент. «А он на самом деле имел в виду не глотку? звонким голоском уточнила Эстер. «Это просто он джентльмен, и нас постеснялся. Но вы же поняли, да?» «Ты все-таки научил девчонку плохому», — хмыкнул я, ткнув своего двойника локтем в бок. «Это она еще трезвая», — с какой-то ноткой обреченности вздохнул Либра. «Так-так, а вот с этого момента поподробнее...» Впрочем, сам все увижу. Но мне уже безумно интересно, что же такого будет творить Эстер в пьяном угаре. Вообще в ее положении напиваться бы не стоило. С другой стороны, может это самое положение такие еще сто лет продлится. И вообще физиология ее псевдоэльфийского организма никому не ведома. Свободных столов хватало, но в основном в центре зала. Все посетители расселись вдоль стен. Хотя их не так уж и много, но сидят по одному двое. Я уже начал прикидывать, кого бы вежливо так взять за шкирку и пересадить на другое место, когда Либра спокойно плюхнулся на лавку за центральным столом, еще и спиной к двери. Совершенно не думает о безопасности. Но вряд ли с его стороны это безответственность, скорее уверенность в способности отреагировать даже из такого положения. Ну да, навыки космического спецназовца не пропьешь. Хотя это он еще со мной не пил как следует. «Что, норму убийств на сегодня выполнил?» Вскинув бровь, спросил я, усаживаясь напротив. «Ты про этих?» Он мотнул головой в сторону посетителей. «Просто тут лавки самые чистые, на них реже всего сидят». «Что ж, вот это отличный аргумент. А любую угрозу уж кто-нибудь заметит, все-таки нас пятеро. Так что незаметно враги не подкрадутся. А как минимум трое из нас могут в одиночку разгромить, если не весь этот городишка, то половину уж точно». И не посчитал я, между прочим, себя, ну и Эстер. Хотя минимум на квартал любого из нас наверняка хватит, чего уж скромничать. Трактирщик плюхнул на стол перед нами кувшин и тарелку с рыбой, жареной. «Да ты издеваешься!» — простонал я. «Мясо неси! Поросенка или гуся! Хотя чего мелочиться, неси и то, и другое, и хлеба, а еще овощей каких-нибудь, салатик там, дамы следят за фигурами». «Дамы будут жрать поросенка», — возразила Эстер, воткнув столешницу кинжал. Эток до середины лезвия воткнув и точно пробив доску насквозь. «Для хрупкой эльфейки недурно, накачанных мускулов я у нее не заметил. Хотя прежние ее силы я мог оценить только потому, что она с трудом махала двуручником Экхарда. Но ведь все-таки поднимала и махала, так что в этом плане могло ничего особого и не измениться». А вот манеры точно испортились. Конечно, жиманная леди она не была, как-никак девчонка из моего мира, к тому же из ролевиков, но наглости прибавилась. Раньше она в основном помалкивала и не выделывалась. Я хотел распорядиться унести заранее осточертевшую мне рыбу, но обнаружил, что Экхард уже схомячил как минимум треть блюда, да и Эмма от него не сильно отстала. Да, совсем оголодали на корабельном пайке, хотя там рыбы тоже хватало. «Ну что встал?» — зыркнул я на трактирщика. — Тащи гуся, порося или какого-нибудь лося. Да, пожалуй, лось тоже подойдет. Мои спутники одобрительно закивали, не прерывая опустошение блюда с рыбой. Я прихватил одну рыбешку, откусил. — А ничего так, неплохо. — Слыхали, мужики? — внезапно заверещал кабачик, вовсе не торопясь бежать исполнять заказ. — Господа поросенка хочут! Поди в яблоках еще, а? — Хоть в яблоках, хоть гнедово или воронова, мне вообще без разницы. Пожал плечами я. Кстати, если уж поросенка точно нет, лошадь тоже сгодится. Я не фанат конины, но она без безрыбье. Я хмыкнул. Да уж, про безрыбье загнул. И никому не смешно, ведь сволочи. Лошадь ему! протянул трактирщик. А седло не подать. Эх, вот если я его сейчас прибью, кто нам готовить будет? А если просто и забью, ведь в пиво плевать будет гад. Но чего это он борзит? Денег не надо, что ли? Я вытащил из кармана золотой и прокатил по столу. Во время плавания я слегка поправил свое финансовое положение, банально выиграв у эльфов-матросов немного монет в карты. Похоже, Либра не скупился на оплату, а может, пираты делили долю добычи между собой. «Думаю, на эту монету можно купить всю твою забегаловку», – заметил я. «Да хоть весь город покупай!» – огрызнулся мужик, развернулся и ушел на кухню. Он не вернулся ни через минуту, ни через пять, ни через десять. Рыба кончилась». Про жалкий единственный кувшин пива на пятерых я вообще молчу. Семеро посетителей поглядывали на нас, но не проявляли агрессии. Двое за это время вообще доели, допили и ушли. Не понял, озадаченно протянул я, оглядывая лица своих спутников. На них было написано такое же непонимание. «Кажется, нам тут не рады и кормить не собираются», – озвучила очевидная Либра. «Будем громить?» Я покачал головой. «Что-то странное тут происходит». «Не обращаются так кабачики с посетителями, которые сверкают золотыми монетами. Он должен был угождать, ну или бояться, поскольку угроза от нас тоже исходила. Вероятнее и то, и другое. Ну, как вариант, напасть, если дурак. Но такой игнор — это какой-то бред». Я встал из-за стола, спрятал золотой в карман, взамен бросил серебряную монету. «И этого с избытком хватит. Пойдемте в другое место». Громко, чтобы было слышно на кухне, предложил я. В центре города должны быть места поприличнее. Если только хозяин уже не зарезал поросенка. Я еще повысил голос, но в ответ тишина. Ну и ладно. Всего хорошего и спасибо за рыбу! Никакой реакции. Я пожал плечами, махнул рукой и направился к выходу. Остальные последовали за мной. Некоторое время шли в молчании, видимо, каждый обдумывал случившееся. Или не хотели спровоцировать меня вернуться и все-таки устроить дебош. Хотя кто тут особо сердобольный и будет переживать о судьбе тупого грубияна-трактирщика? Свернув и пройдя очередной проулок, я замер на месте. Из дверей какого-то здания, похожего на сарай, с трудом выбралась трехметровая фигура. На одном плече существо тащило здоровенную свинью, на другом – сеть, видимо, рыбацкую, но сейчас используемую не по назначению. Сеть была набита тушками кур и гусей со свернутыми шеями. Существо, не глядя по сторонам, двинулось вдоль по улице, а из сарая следом вышла старушка, утирая слезы и заламывая руки вслед уходящему грабителю. «Так», — мрачно обронил я, — «кажется, я знаю, кто спер наш обед».